40. Они еще с минуту смотрели на темные экраны. Джейми вытерла щеки. Саша закрыла глаза. «Для него это было не так уж плохо», — не слишком убежденно сказал Артур. Он снял очки и протер их галстуком. На линзу тем временем упала капля. При медленной скорости он чувствовал бы себя куда хуже. «Это произошло. Я уверен, это произошло быстро. Может, секунд за 30 не больше. Просто заткнитесь, а!» — тихо проговорила Саша. Они не смотрели друг на друга. Джейми движением трекбола очистила все мониторы, и теперь на каждом был обычный рабочий стол. Саша обессиленно прислонилась головой к окну, Олаф смотрел вниз на оставшийся комплект колец. В голове Майка кишели муравьишки. Они волокли сотни картинок из видеозаписи, которую Майк только что посмотрел, и еще сотни из его памяти. Он сравнивал и делал выводы. А потом он мысленно пересмотрел видеозапись и сделал новые выводы. «Это была не луна», — сказал он. Все обернулись и посмотрели на него. Джейми смахнула с лица последнюю слезинку. «Что?» «Место, куда открылась дверь. Это не луна». «А выглядит до хера похоже», — сказала Саша. Майк покачал головой. Просто когда мы видим картины вроде этой, где нет ни жизни, ни атмосферы, мы сразу думаем исключительно о Луне. Но там другая сила тяжести. Артур наморщил лоб. «На Луне, — сказал он, — все эти предметы улетели бы на добрых сто ярдов, если не больше». Майк кивнул. «Уж во всяком случае...» Те, что полегче. Да и тяжелые откатились бы несколько дальше, чем мы видели. Он указал на экран. Там была земная гравитация. Одно джи. Все просто двигалось несколько странно из-за отсутствия сопротивления воздуха. Так это было что? Саша перевела взгляд с мониторов на кольца. Мир, где земля всего лишь... «Кусок камня в космосе?» Майк сосчитал до трех. Муравьишки уже несли ему цифры, ведя себя в точности, как девушки с табличками во время спортивных состязаний. «Нет», — сказал он. «Ну, вроде того». Олаф нахмурился. Майк повернулся к Джейми. «Можешь вернуть картинку со второй камеры?» «Метка времени». 13 одиннадцать, двадцать Она застучала по клавишам. С какой скоростью запускать? Просто заморозь. На экране возникла звездная пустота. За ней проступало тусклое изображение колец, а еще дальше серая линия горизонта. Красный огнетушитель и кресло были уже за кольцами, Размытое в падении пятно первой секции крыши стояло на боку, напоминая штурвал. «Развернешь на весь экран?» Еще два клика, и застывшее изображение прыгнуло вперед, заполнив собой монитор. Майк потянулся к нему и провел пальцем по обнажившейся гряде камней внутри рамки слева. «Видите это? Какие они ровные!» Артур наморщил лоб. Джейми вывела изображение на монитор, который стоял перед ней, и уставилась на него. «Вижу», — сказала Саша. Майк показал на чуть заметные вертикальные линии вдоль всей гряды, прямые и расположенные на равном расстоянии друг от друга. «А их видите?» «Только тут их видно. Свет удачно отражается от куска крыши. «И что это, по-вашему?» — спросил Олов. «Это шлакоблочная стена», — сказал Майк. «Вернее, все, что осталось от южной стены главного павильона. А это...» И он показал на слабую рябь в сером песке сразу за огнетушителем. «Западная стена». Артур поправил очки. «Вы уверены?» «Абсолютно» сказал Майк и постучал пальцем по виску. «Они расположены именно так, как то, что мы постоянно видели сквозь дверь». Для полной уверенности я даже наложил на это изображение картинку с предыдущих кроссов. «Копать-колотить!» Саша бросила взгляд на павильон внизу и покачала головой. «Это не имеет смысла», процедил Олов. «Если там главный павильон...» И, вероятно, дверь. Значит, и мы там тоже были. И над всем этим работали. Может, так и было, — сказал Майк. Джейми откинулась в кресле, по-прежнему не сводя глаз с монитора. Так что же произошло? На этот раз Майк сосчитал до четырех. Там ничего нет. Ни старых сорняков, ни вьющихся растений, Вообще никаких признаков жизни. Что-то в промежутке между окончанием монтажа двери и сегодняшним днем, возможно, в последние год-два, уничтожило всю жизнь на планете и даже высосало атмосферу, и произошло это быстро. «Война?» – спросила Джейми. «Все время говорят, что у нас достаточно ядерного оружия», чтобы уничтожить планету в сто раз большей нашей в таком роде?» Саша нахмурилась. «От этого мог сгореть весь воздух?» Майк пожал плечами. «Как-то уж оно все выглядит слишком», — сказал Артур. «Даже если боеголовка попала бы прямо в нашу лабораторию, там бы осталось больше всего, чем на картинке». «Но есть и большая картина» проговорил Майк. Все посмотрели на него, а потом снова на экран. На этот раз я говорю в переносном смысле. Майк махнул рукой в сторону колец за окном. Когда на точке «Б» случился катаклизм, здесь ничего не происходило. С этими устами все было в порядке. Значит, дверь распахнулась только с одной стороны. Ну или, как минимум, каждая ее сторона была открыта собственную реальность!» Губы Артура сжались в тонкую линию, глаза Джейми расширились. «А следовательно, — продолжил Майк, — мы до сих пор не знаем, как работает дверь». «Или теперь она стала работать иначе», — добавила Саша. Артур покачал головой. «Больше ничего не менялось. С чего бы ей начать работать по-другому?» — А почему она вдруг открылась при отключенном питании спросила саша откуда мне на хрен знать олов замерев смотрел на кольца внизу потом он шагнул влево затем назад господи иисусе пробормотал он Саша прижалась лицом к стеклу что что там такое дверь произнес олов Он оглянулся и посмотрел на Артура, затем на Сашу, а потом снова вниз на главный павильон. «Эта чертова штука все еще открыта!» «Не может быть!» Сказал Артур. «Кольца на точке Б уничтожены!» Все подошли вплотную к стеклу и вытянули шеи. Джейми и Артур, чтобы лучше видеть, прижались к другим окнам. «Кольца!» Стояли, как ни в чем не бывало. Под таким углом было видно, что стальная дорожка еще фута на 2 продолжается у них внутри. Вокруг нее изгибались основания и нижняя секция третьего кольца. — Чтоб меня! — сказала Саша. — Это значит, что там есть какая-то другая точка Б? — С другой стороны. Джейми бросилась обратно к своему месту и ударила по клавишам. На засветившихся мониторах появились новые изображения с камер, главный павильон, рабочие столы и вид с высокой точки прямо под окном. На последнем мониторе можно было увидеть целых 15 футов пространства за кольцами, за всеми тремя кольцами. Красные огни, озаряли раскрытые уста, пандус — и платформу точки Б, целой и невредимой, включая отгораживающую опасную зону, белую линию. «Если каждый комплект колец открывается в собственную реальность», пробормотал Артур, «так могло быть с самого начала». «Может, в этом что-то есть», — сказал Майк. «Интересно, сколько несоответствий мы обнаружили бы Просмотрев видеозаписи и сравнив картинку, сделанную через кольца стой, которые отсняли непосредственно на месте, несоответствия, которые сочли мелкими сбоями или лагами. Твои рыжие волосы, напомнил Олов Саше. Она дважды моргнула, а потом ее глаза округлились. Вот блин, выдавила она. Майк переводил взгляд с неё на Олафа и обратно. «Вы когда-то видели Сашу с рыжими волосами?» Олаф кивнул. «Где-то с полгода назад. Мы тогда только поменяли некоторые потолочные лампы и проводили случайное тестирование. Я был на точке «Б», а Саша тут, и ее волосы выглядели ярко-рыжими. Помню, я что-то сказал ей об этом, пока мы перебрасывались мячиком. Мол, из-за света она кажется рыжей, она отшутилась. «Но я этого не помню», — добавила Саша. «Ни его слов, ничего. Мы позднее поговорили один на один, я просто решила, что он имеет в виду что-то другое». Ее взгляд снова переместился на кольца. «А я думал, что ты просто думала о чем-то другом», — сказал олов «Наверное, есть и еще примеры». — предположил Майк. — Просто различия были слишком малы, чтобы их подметить. — И что теперь? — спросила Саша. — Пойдем здороваться с самими собой. — Мы должны закрыть дверь, — сказал Майк. — Если она открывается в произвольной реальности, попытки разобраться в ней становятся слишком опасным делом вдруг она снова распахнется в безвоздушный мир или в другой еще похуже может и нет возразил олов за три года наших манипуляций впервые случилось нечто подобное я бы предположил что шансы на повторение невысоки за три года манипуляций дверь в общей сложности была открыта меньше 11 часов напомнил майк когда муравьишки доставили ему сотни повременных отчетов. Шансы не покажутся такими уж низкими, если посмотреть с этой точки зрения. Все переглянулись, потом устремили взгляд на Артура, а после на Майка. Первой была Джейми, затем Саша, потом сам Артур. олов стал последним. но «Ну спросил Артур, опираясь на трость. «И что, по-вашему, нам теперь делать?» Майк посчитал до десяти, а муравьишки тем временем несли изображения, звуки и расчетные данные. «Кольца точки Б прекратили работать, получив физические повреждения», — сказал он. «Надо попытаться сделать то же самое и здесь». «Но нам неизвестно, почему они прекратили работу», — проговорил Олов. — Мы до сих пор не знаем, каким образом дверь остается открытой. — А мне до сих пор нет дела до да всяких, каким образом и почему, — ответил Майк. — Я просто хочу закрыть эту штуковину, пока никто больше не погиб и не пострадал. Саша откашлялась и двумя пальцами постучала по окну. — Что, если их просто разобрать? Артур моргнул. — Что? — Разобрать. — повторила она, — раз уж мы не можем выключить. — А у нас получится. На сборку как таковую ушло около двух месяцев, после того, как были изготовлены все детали. Мы могли бы разобрать кольца за день, максимум за два. Саша сделала жест в сторону колец. — Черт, можно разбить их на крупные компоненты и вынести из павильона по одному компоненту за раз. — Что, если от этого... — Она только увеличится, — спросил Олов. — Территория нестабильности. Пока еще мы можем быть относительно уверены, что она не распространяется далеко за пределы колец, но если мы растащим их фрагменты в разные стороны, что будет тогда? — Если это произойдет, — сказал Артур, — тогда нам придется найти другой путь. Можно будет собрать все в одну кучу, и тем самым несколько уменьшить территорию. Но я считаю, что Саша права. Если исходить из того, что произошло, разобрать кольца — лучший способ покончить с преломлением». «А как мы это сделаем?» — спросила Джейми. «Если людям опасно находиться возле колец?» «Рискнем», — заявил Майк. Он посмотрел на Артура, и почувствовал облегчение, когда пожилой ученый кивнул, соглашаясь. «Постараемся действовать быстро, зайдем туда с конкретными целями и выйдем». «Нужно пересмотреть конструкторские спецификации», — сказал Артур Саше. «Понять, как быстрее всего разобрать кольца на части». Саша снова уставилась на кольца. Потом она перевела взгляд на Артура и вздохнула. «Да». «Сказала она. Нужно. Я могу это сделать». Майк опять посмотрел в окно. По павильону туда-сюда сновали тараканы. «Как думаете, сколько понадобится времени?» Саша и Артур обменялись взглядами. Потом к их гляделкам подключился и олов «Несколько часов», — сказал Артур. При проектировании мы не имели в виду быстрый демонтаж. Могут возникнуть затруднения. Он дважды стукнул в пол тростью. Я не слишком гожусь для физического труда. Но, думаю, можно найти способ, чтобы быстро совсем справиться, если за дело возьметесь вы вчетвером. В пятером, уточнила Джейми. Можно еще н подключить. У нее нет допуска, чтобы... Артур помотал головой. «Извините, привычка, но все-таки не будем ее привлекать. Ей не платят столько, чтобы так рисковать». «На самом деле, никому из нас столько не платят», — сказала Саша.